Алису Лунина. За 5 минут до января. Роман. Часть первая. И все такие разные. Глава 1. Новый год это прекрасное время для подведения итогов и отличный повод для радости, если, конечно, подбитые за год итоги вас впечатляют и радуют. Увы, в этот предновогодний вечер Олесе радоваться было нечему. Неудачи в ассортименте просто преследовали её в последний месяц. Начать с того, что в ноябре Олесю не взяли в спектакль, в котором она хотела играть. В начале декабря накрылась её роль в сериале, а за 5 дней до Нового года она рассталась со своим молодым человеком. Впрочем, последнее событие в реестре жизненных неудач отнюдь не воспринималось Олесей как главная неудача. Сейчас самым важным был для неё кастинг В очереди, на которой Олеся провела уже 4 часа, и если уж и с ним не повезёт, ну тогда всё. Никакого не то, что праздничного настроения, а вообще жизни не будет. Разве нормальные люди будут назначать кастинг на 30 декабря, когда все либо готовятся к встрече Нового года, либо его уже встречают, фыркнула яркая блондинка в очереди. Олеся кивнула, внутренне соглашаясь. Она бы тоже сейчас предпочла думать о празднике, а не о том, подойдёт ли она в этот мюзикл, и всё-таки подойдёт или не подойдёт. Одна и та же мысль крутилась в голове дурной каруселью. Олеся оглядела собратьев по несчастью, то бишь конкурентов. Лица у соискателей ролей в новом масштабном мюзикле были кислые и тревожные. И вся гигантская очередь, выходящая далеко за пределы телецентра, напоминала общим выражением лица и витающим в воздухе настроением очередь в кабинет стоматолога. Впрочем, лица тех, кто покидал зал, в котором шло прослушивание, были ещё горестнее. Что же такое там с ними делают? Испуганно ойкала блондинка, глядя на очередного несчастного, на чьё лицо ясно читалось: "Оставь надежду всяк сюда входящий". Не возьмут. Ясь он пень не возьмут, в итоге констатировала блондинка. Чай сюда вообще припёрлась. Олеся промолчала, хотя тоже задавала себе такой вопрос. А ты на какую роль пробуешься? поинтересовалась разговорчивая блондинка. Олеся закашлялась и выдохнула: "Снежинки". Получилось, как будто каркнула ворона, хрипло и громко. Блондинка даже испуганно отшатнулась. Ты болеешь, что ли? просила она после долгой паузы. "Болею", чихнула Олеся. Блондинistaya барышня наморщила лоб. "Ты в подтанцовку пробуешься? Нет, вокал. Как же ты будешь петь с таким голосом?" ахнула блондинка. "Не знаю", едва не разрыдалась Олеся. "Действительно, как можно петь таким голосом, когда она говорить-то нормально не может?" И попробуй убедить этих продюсеров в том, что ещё несколько дней назад она пела так, что можно было заслушаться, с переливами, легко беря 3 октавы. Нет бы прослушивание отложить на неделю другую, когда Олеся снова будет в голосе. Но кастинг, как поезд, проходил чётко по расписанию. Тут ждать не станут. Кто не успел, тот опоздал. У Олеси даже возникла недобрая мысль. Вот бы сейчас случилось что-нибудь этокое, что могло бы гарантированно отменить кастинг. Например, нашёлся бы какой-нибудь добрый волшебник или просто хороший человек, который бы позвонил куда надо и сообщил, что здание продюсерского центра заминировано, и всем надо быстрее из него бежать, а кастинг провести после праздников. Но эти опасные мысли шли вразрез с Олесиным воспитанием и совестью, а по сему она смирилась с жестокой судьбой. Тем более, что было уже и поздно. Девушка-ассистент выкрикнула её фамилию: Светкова. И несчастная Олеся Светкова на полусогнутых ногах поковыляла в зал. Увы, ей удалось спеть только первый куплет любимой песни. Когда она, превозмогая дикую боль в горле, заголосила и изо всех сил стараясь петь проникновенно, лицо главного продюсера исказилось, как от зубной боли. Он взглянул на Олесю с какой-то брезгливостью и махнул рукой. «Все понятно. Достаточно». «Ну что вам понятно?» Олеся укоризненно посмотрела на него. «Что вам может быть понятно? Что у меня температура 38, но я все-таки притащилась на ваш кастинг, потому что он, ох, как важен для меня? Или, может быть, вам ясно, что Сергей разбил мою жизнь, и мне теперь не то, что петь о любви, а вообще слышать о ней тяжело? А можно я допою до конца?» Робка спросила Олесю и сразу поняла, что лучше было не выступать с подобным предложением. Самый главный продюсер хмыкнул. А кто вам сказал, девушка, что вы умеете петь? Этот человек оказал вам плохую услугу. Олеся переминалась с ноги на ногу. Ей хотелось рассказать этому главному хаму и остальным членам жюри, что на самом деле она петь умеет, а просто так сложились обстоятельства, что сегодня она не в голосе. Но по их усталым равнодушным лицам было понятно, что им это не интересно, тем более что в очереди рвались в бой ещё 150 более удачливых соперниц. Олеся развернулась и побрела в усадье. Отказ на кастинге был ещё одним подарком судьбы в общую праздничную корзину к Новому году, доверху наполненную неудачами. Почувствовав, что температура поднимается, Олеся забрела в кафетеле центра, чтобы выпить горячего чаю. Она примостилась за столиком и вдруг обмерла. В зал вошла сама Лиза Барышева, знаменитая артистка и телеведущая. Вернее сказать, Лиза не вошла, а вплыла паву. Эта кейдива дивная с нарощенными волосами до попы и ресницами, закрывающими пол лица. А за Лизой в кафе вошёл тот самый главный продюсер, отказавший Олесе в мюзикле её мечты. Увидев Барышеву, он ринулся за ней и принялся что-то игриво нашептывать. По всему было видно, что стоит Лизе только подмигнуть ему, и он отдаст ей любую роль в мюзикле. Олеся почувствовала обиду. Любому дураку понятно, что у Лизы нет голоса. Она не поет, а мяукает, как кошка, компенсируя ослепительной внешностью и обаянием отсутствие вокальных данных. И тем не менее Лиза петь не стесняется. Как телевизор включишь, Она тут как тут мяукает во всех шоу. Конечно, если у тебя грудь третьего размера, зачем тебе голос? Кого в наше время это вообще интересует? Лиза фамильярно потрепала самого главного продюсера по щеке и удалилась, гордо выступая в образе королевы шной экрана. Вот, наверное, и счастливая женщина, вздохнула Олеся. Везёт же некоторым. Но некоторые считали, что им вообще не везёт. Ибо сказано, богатые тоже плачут, и знаменитые, и красивые. Лиза Барышева подошла к окну своей гостиной, из которой был виден Кремль. Послезавтра часы на Кремлёвской башне возвестят стране о начале нового года. Больше всего на свете Лиза хотела бы в этот момент смотреть на главные часы страны именно из этого окна. И Новый год она хотела бы встречать у себя дома. рядом с Андреем под ёлкой с оливье и шампанским. Да, именно так. Хотя если бы ей кто-то пару лет назад сказал, что она будет мечтать о таком простом, незатейливом женском счастье, она бы, пожалуй, перекрестилась, чур меня. Ей приходилось по-разному встречать Новый год. В одном из лучших ресторанов Парижа её любовник заказывал столик за 2 месяца. В Вене 1 января она с бывшим мужем побывала на концерте Венского филармонического оркестра, на Мальдивах, в Нью-Йорке на Таймс-сквер. И вот удивительный казус судьбы. Теперь ей не надо было никаких французских ресторанов или залито огнями ликующего Нью-Йорка и солнечных стран, где нет снега, а нужна волшебная снежная ночь в Москве, в собственной квартире. И чтобы Андрей, ну, пусть в качестве новогоднего подарка сделал бы ей предложение. Но это, казалось бы, такое реальное счастье было невозможно, потому что для него не хватало совершенной малости, чтобы все вышеперечисленное так же хотел и Андрей. А он? Неделю назад, когда они ужинали в любимом ресторане, она сказала ему, что хотела бы встречать Новый год вместе с ним. И что же? По его красивому нервному лицу пробежала тень сомнения, а, пожалуй, и недовольства. Я ещё не думал об этом, сказал Андрей. Извини, столько работы, что было не до праздников. Лиза вздохнула. Опять работа. В последние 2 месяца, когда рождественскую симфонию Андрея готовили к январской премьере, он почти всё время проводил с оркестром, а до этого полгода за роялем, пока сочинял симфонию. На все её просьбы выйти с ней в свет, Андрей отвечал отказом, ссылаясь на то, что устал, энергетически выдохся и не хочет посещать шумные светские мероприятия. Она старалась идти на с ней с к этому с пониманием, но сейчас, когда речь шла о первой совместной новогодней ночи, "Разве я прошу о чём-то невозможном?" изумилась Лиза. Она так удивилась, что даже выключила звезду. От обиды от растерянности, превратившись в обычную женщину, которая больно, когда она понимает, что её искренность не находит отклика. Андрей смутился и пробормотал, что подумает. Что ж, до Нового года остаётся 2 дня, и теперь самое время вернуться к этому разговору. Лиза набрала телефонный номер Андрея. С наступающим. Ты где сейчас? Опять на репетиции? Да, репетируем рождественскую. Устал и выдохнул Андрей. Послезавтра Новый год, вздохнула Лиза. Мы будем встречать его вместе? Молчание, как будто связь прервалась. Ты меня слышишь? отчаянно выкрикнула Лиза. Извини, у меня много работы. Я жду важный факс из Америки. Давай я перезвоню тебе позже. Короткие гудки. Лиза застыла с трубкой в руках. Как всё это понимать? Она подошла к зеркалу и с пристрастием оглядела себя. милирование и укладка от известного стилиста, роскошное платье. 39 ей никак не дашь. Даже при дневном освещении максимум 27, и вес идеальный 53 кг. Но, видимо, всё-таки что-то с ней не так. От обиды на Андрея Лиза расплакалась как девчонка. Да, в этот момент богатая, успешная, талантливая, что отнюдь не синонимы. Красивая, известная на всю страну Лиза Барышева. чувствовала себя несчастной. И что с того, что она на всех телеках носит одежду известных брендов и в спа-салоне за пару посещений оставляет сумму, равную месячному жалованию какой-нибудь конторской служащей? Счастье, как безжалостно и беспощадно поняла Лиза, совсем не в этом. То, чего бы ей хотелось, недоступно. Её счастье не купишь ни за какие деньги и не вымолишь у судьбы. Андрей снял трубку. Андрей Савицкий, вы получили наш факс? Поинтересовался глава крупнейшей в США звукозаписывающей компании Джон Берри. Андрей подтвердил, что факс принят. Когда вы подпишете документы? спросил Джон. Андрей замялся, не зная, что ответить. Странные иронии судьбы. Вот перед ним лежит контракт, за который многие музыканты отдали бы всё на свете, включая бессмертную душу. Фактически этот контракт пропуск в мировую известность, подарок на Новый год от известнейшей музыкальной компании. Замри и не выдохни от счастья. А он почему-то пребывает в замешательстве и не спешит радоваться. Так что всё-таки ответить? Пауза затягивается, и молчать уже неприлично. Джон, в России сейчас начинаются новогодние праздники. К тому же, 6 января у меня премьера рождественской симфонии. Можно я отвечу вам после праздников? У вас есть какие-то сомнения? Удивился Джон. Нет, но я должен всё обдумать. Что ж, отложим переговоры на неделю. Как принято говорить у вас в России с наступающим, рассмеялся Джон Берри. Андрей вздохнул. Конечно, по логике вещей он должен быть сейчас не просто довольным, а прямо-таки излучать счастье, а он загадочная русская душа. Разве её поймёшь? Сразу после разговора с Джоном позвонила импресарио Андрею Елена. Ты получил по факсу контракт с места в карьер взяла Елена. Да, ответил Андрей. И что? Ничего. Ты не рад? удивилась Елена. Почему? Рад, сказал Андрей нарочито жизнерадостным голосом. Похоже, вышло не слишком убедительно, потому что Елена переспросила. Что-то случилось? Поссорился с Лизой? Услышав про Лизу, Андрей почувствовал раздражение. Причём здесь вообще Лиза? Мы же так долго мечтали о контракте с этой компанией, растерянно сказала Елена. Ты ведь понимаешь, какие это перспективы. Я всё понимаю, рассеянно сказал Андрей. Я и не отказываюсь от этого предложения, но мне надо подумать. Не так просто решиться уехать из России на 3 года. За праздники я приму решение. Андрей, ты устал, тебе надо отдохнуть, набраться сил перед премьерой. До шестого ещё целая неделя. Андрей хотел было сказать ей, что в последние дни подумывает о том, что премьеру нужно отменить, но представив несчастное лицо Елены, промолчал. Зачем портить человеку настроение, особенно перед Новым годом? В конце концов, это его личные проблемы, в которых никто не виноват. Сегодня во время генерального прогона своей Рождественской симфонии композитор Савицкий вдруг понял, что её финал провисает, не согласуется с общей идеей. Словно бы вся симфония существует сама по себе, а финал взят из совершенно другого произведения, деструктивный, слишком громкий, пафосный. В нём нет необходимой тишины и какой-то главной паузы. В итоге симфония оставляет неприятное ощущение фальши. искусственности, словно бы тщательно выстроенное, продуманное, сложное произведение, вдруг закончили фальшивые ноты, превратив его в фарс. А ведь она посвящена самому волшебному, светлому празднику Рождеству. Андрей сочинял её полгода, отказавшись от других проектов, видя в своей рождественской своё главное предназначение. Он вложил в симфонию столько сил и времени, а за неделю до премьеры, обещавшей быть громкой, Вдруг понял, что симфония не удалась. Не слишком приятное открытие, когда билеты уже распроданы и по всему городу висят афиши. Нет, выпускать симфонию с таким финалом нельзя. Но что делать? Отменить премьеру? Нет, будет скандал. Играть как есть? Но готов ли он к подобному компромиссу? Надо бы всё переделать, полностью переписать финал, но у него нет ни идей, ни сил, ни вдохновения. только усталость и апатия. Да ещё этот Новый год на носу. Уехать бы куда-нибудь из России, переждать праздники. Но Лиза объясняться с Лизой ему совсем не хотелось. На самом деле 31 декабря он бы с радостью провёл по своему сценарию. Закрылся бы у себя в квартире, отключил бы телефон и в качестве праздничного шоу наблюдал бы звёздное небо в любимый телескоп. За прошедший год в шоу-бизнесе Андрей так устал от звёзд кино и эстрады, что в новогоднюю ночь хотел смотреть на настоящие звёзды, те, что на небе, прекрасные и молчаливые. В новогоднюю ночь в созвездии Тельца можно будет увидеть Юпитер в Весту и Цереру. Всё это куда как лучше объяснений слизы или хмельного новогоднего застолья где-нибудь в гостях. Тем более, что из-за случившейся на днях командировки в Петербург Андрей пропустил важное событие сближение Луны и Юпитера в ночь с 25 на 26 декабря. Может, он хотя бы в новогоднюю ночь полюбоваться парадом светил. Как, однако, не к стати этот дурацкий Новый год. Леза носится с ним точно дурень с писаной торбой. У неё на новогоднюю ночь такие планы, что тот уж будет не до Юпитера. Давеча в ресторане он был и попробовал робко заикнуться о том, что она при желании могла бы для праздника найти компанию и повеселей, но Лиза одарила его таким взглядом, что он осёкся и не стал разговаривать на эту тему. Он вообще давно понял, что сопротивление бесполезно и только осложнит и без того нелёгкую ситуацию. Василий Петрович Цветков Начал утро с обычной пробежки в саду и довершил разминку энергичной зарядкой. В свои 70 лет Василий Петрович считал своим долгом заботиться о здоровье и поддерживать хорошую физическую форму. Тем более, что здесь, в деревне, на свежем воздухе, это было делать куда приятнее, чем в городе. Можно сколько угодно бегать, обтираться снегом, а потом размявшись, затопить баньку. Однако сегодня Василий Петрович завершил спортивный марафон не баней, а уборкой снега, затянувшейся надолго. Дело в том, что за 3 дня до Нового года в посёлке Бабаево началось снежное шоу. Снег падал не переставая. Его намело уже столько, что даже собачья будка пирата, в которой пёс жил летом, была скрыта снегом. Дверь в оранжерею, где Василий Петрович зимой выращивал цветы, тоже занесло. Так просто не откроешь. Это в городах есть снегоуборочная техника и боевые отряды дворников. А в Бабаеве на Лесной улице у Василия Петровича был только он сам в качестве снегоуборочной машины. И вот он как машина и расчищал снег добрых 2 часа. А что делать? Если снежные тонны не убрать, они чего доброго заметет не только собачью будку, но и большой двухэтажный дом цветковых. Чёрный кудлатый пёс Пират наблюдал за хозяином с крыльца, а хитрый кот по кличке Полковник выбрал более удобный наблюдательный пункт из окна гостиной. Закончив убирать снег перед домом, Василий Петрович перешёл в сад. Нужно было расчистить место перед алесиной елью. Эту ель Василий Петрович посадил в год, когда родилась его любимая внучка Олеся. Девочка росла, и ель росла вместе с ней. Именно тогда, 25 лет назад, когда родилась Олеся, установилась традиция: в конце декабря наряжать Олесину ёлку и в полночь под ней встречать Новый год. И хотя в нынешнем декабре особенного праздничного настроения у Василия Петровича не было, нарушать семейные новогодние традиции он не собирался. Раскидав снег, Василий Петрович принёс из дома ёлочные игрушки. Старые, помятые, Те, что ещё покупала его покойная жена и украсил ими ель. В эту новогоднюю ночь он, как обычно, подойдёт к ели, вот только компанию ему составят разве что пёс и кот. На прошлой неделе его сын и невестка уехали в Европу, и вернуться они теперь только после праздников. А внучка Олеся, как обычно в последние годы, будет встречать Новый год в Москве со своими друзьями. Ну что ж, вздохнул Василий Петрович, Наше дело старяковское. Будем ждать гостей после праздников. А в Новый год он накормит любимых питомцев праздничным ужином, нальёт себе 100 г и посмотрит какую-нибудь старую добрую новогоднюю комедию. Вот хоть иронию судьбы. Вечером Василий Петрович зашёл в оранжерею. Несколько лет назад, выйдя на пенсию, доктор физико-математических наук, бывший университетский преподаватель цветков неожиданно для себя увлёкся садоводством. Он оставил Москву и переехал в Бабаево, где жил теперь постоянно. Летом Василий Петрович ухаживал за огромным садом и, кроме того, круглый год выращивал в оранжерее диковинные растения. У него имелись орхидеи, хризантемы, розы, азалии, а скоро должны были расцвести камелии дивной красоты. Василий Петрович оглядел цветочное царство, Сам он, посмеиваясь по поводу своего увлечения, любил приговаривать, что ему с такой-то фамилией положено любить цветы. Цветков проводил много времени в оранжерее ещё и потому, что здесь всегда было тепло. Зайдёшь со двора вот как сейчас, и прямо из снежной, холодной такой долгой русской зимы попадаешь в изумрудное звонкое лето. Камелии только готовились расцвести. По всем прогнозам это должно было случиться в конце января. Но вот если бы произошло чудо, новогоднее рождественское, было бы очень, кстати, тогда самую красивую камелию, названную Звездой Рождества, Василий Петрович подарил бы любимой внучке Олесе, которая сама похожа на прекрасный цветок, изяществом и красотой. А ещё его Леся похожа на эльфов из сказок Толкина: худенькая, бледная, огромные глаза, длинные волосы, Лиски бы ещё уши большие приделать, как у тех сказочных существ. Вылитая была бы принцесса эльфов. Леся столь хрупкая, что даже странно, откуда в ней голос такой силы и мощи. Когда внучка пела, Василий Петрович всегда вспоминал покойную жену, Олесину бабушку. Та тоже была известной пивуньей, а на глаза наворачивались слёзы. Выйдя из оранжереи, Василий Петрович вздохнул. Кругом было белым-бело от снежной метели. Снег валил с водяной на нет все его усилия по уборке двора. Снег шёл куда быстрее, чем люди могли его расчищать. Ну и погодка, улыбнулся Василий Петрович. Новогодняя снежная кутерьма. Капитан полиции Алексей Макарский стоял в окружении своих воспитанников и проводил разбор полётов после завершившейся тренировки. особенно досталось маленькому рыжему Сашке Воробьёву. Воробьёв, строго крикнул капитан Макарский: "Это тебе самбо, а не дворовая драка. Да знаешь ли ты, что такое самбо?" И следующие 30 минут Алексей Макарский, мастер спорта по самбо, тренер юношеской районной секции, рассказывал раскрывшему рты пацанам о сути этой замечательной борьбы. По окончании всей пламенной речи Саш Воробьёв поинтересовался: "Дядь Лёш, А вы бандитов ловите с помощью самбо или у вас пистолет есть? По всякому приходится, усмехнулся Макарский. Всё, тренировка окончена. Если будете так работать, сборной вам не видать как своих ушей. Тренируйтесь во время каникул. Дядя Лёша, спросил Воробьёв. А вы и в Новый год будете преступников ловить? Ещё чего? Чуть было не брякнул Макарский, но удержался и ответил: Нет. «В Новый год я буду отмечать Новый год». «А вы где его встречать будете?» не унимался любопытный Воробьев. «Ну, где?» смутился Макарский и соврал воспитаннику на голубом глазу. «Дома, с семьей». «А где приличный человек должен встречать Новый год?» «Правильно, дома, с семьей». На самом деле, семьи у бравого 35-летнего капитана Макарского не было. Не повезло, не сложилось. Была у него когда-то жена, красавица и умница, но только она давно уже приходится с женой другому мужчине и живет в Москве. Не захотела Люда Макарская жить в Бабаеве и уехала в столицу. А Макарский остался здесь. Живет в Бабаеве, работает в РОВД Мишкинского района, на добровольных началах тренирует местных ребят в секции самбо. Он, конечно, давно бы тоже мог перебраться в Москву, если бы захотел, его в столицу кем только не звали, и сотрудником ФСБ, и начальником охраны в крупный банк, и личным телохранителем бизнесмена. Вот вчера ему позвонил армейский друг и стал уговаривать переехать в Москву. Давай к нам, устроим тебя в солидную контору. Лёха, ну что ты там сидишь в этом медвежьем углу? А Макарский в очередной раз отказался, не зная, как внятно объяснить, почему он ни на что не может променять своё бабаево Отпустив пацанов, Алексей вышел на крыльцо спортклуба и вдохнул полной грудью морозный воздух. А хорошо. Лес выньи, солнце светит, и через 2 дня любимый праздник Новый год. Макарский с чувством закурил и улыбнулся. Ну как отсюда уедешь, когда здесь всё родное, знакомое с детства. Бабаево его родина. А в Москве как-нибудь обойдутся и без Лёхи Макарского. Заключённый Саня Колосков по кличке Бешеный тоскливо смотрел сквозь решётчатое окно. Там за окном была воля, зима, любимая жена Марина, прежняя жизнь. И где-то там люди уже готовились к Новому году. А Саня Колосков в той потерянной жизни очень любил этот праздник. А теперь у него вместо наряженной ёлки и любимой жены нары и небо в клеточку. Сане вдруг стало так грустно, что хоть плачь или волком вой. Его сокамерники спали, кто похрапывал во сне, кто кашлял. С тоски Саня затянул песню. Сначала он пел уныло, но вторую часть куплета пропел громко и с большим энтузиазмом, а последние слова, можно сказать, прокричал на всю зону. "Сань, ты чего?" спросил с соседних нар разбуженный песней заключённый Аркадий Хныкин, по кличке Философ. С тем же вопросом в камеру пожаловал надзиратель. Строго зыркнув на бешенного, надзиратель спросил: "Колсков, что орёшь?" "Настроение такое", хмыкнул бешеный. "Я тебе сейчас испорчу", погрозил надзиратель. "Ладно, что ты сразу шакалы включил, начальник?" усмехнулся бешеный. "Настроение у меня хорошее, вот и пою". "Не положено", буркнул надзиратель. "Так Новый год ведь", подмигнул бешеный. не положено, отрезал надзиратель и захлопнул дверь камеры. Некоторые думают, что они поднялись. На самом деле они просто всплыли, неодобрительно заметил бешеный. Вот гад, действительно настроение испортил. Ладно, Сань, не буянь, подал голос философ. Охота тебе в карцер разогреть на Новый год. Не охота, скривился Саня. Мне вообще Новый год тут встречать неохота. Сане было неохота до такой степени, что он изо всех сил ударил кулаком по нарам. Почуяв приближающуюся бурю, другие разбуженные обитатели камеры притихли. У Сани Колоскова был крутой норов, и прозвище «Бешеный» он получил именно за буйство и экспрессивность, а также за тяжелые кулаки. Сани чалил в колонии третий срок. Половину своей жизни 37-летний Колосков провел в местах строгого режима. Ничего не поделаешь, так легла его карта. Человека засосала опасная трясина. Всякий раз освободившись, выйдя на волю, Саня поддавался излюбленному пороку прибирать, где чего плохо лежит, самыми разными способами. Послужной список Сани Колоскова был представлен разнообразно: кражи, разбойные нападения, поножовщина. В нынешней тюремной реинкарнации в колонии строгого режима в Подмосковье Сане предстояло провести шесть лет, из которых три года он уже отбыл. По сравнению с Саней Бешеным, заключенный Аркадий Хныкин казался на зоне человеком случайным. В прежней жизни Аркадий был главным бухгалтером крупного предприятия, но то ли он как бухгалтер проворовался, то ли директор этого предприятия подставил Аркадия, а только вышел Аркадию срок – пять лет колонии строгого режима. В первое время сорокалетний Аркадий назони чувствовал себя и народным телом, и кто знает, как бы сложилась его судьба, не прониклись к нему симпатией сам Саша Бешеный, человек из днежных круга хоть и авторитетный. Для Бешенова начитанный Аркадий стал персональной Шахерезадой. Аркадий пересказал ему Евгения Онегина, заинтриговал Саню коллизиями Войны и мира, усилил впечатление жалостливой бедной Лизы. и пообещал за будущие годы познакомить Саню и остальных со камерников со всей русской классикой. За свой талант рассказчика Аркадий получил покровительство Сани, а со временем Хныкин и Бешиный даже как-то сдружились. Всё свободное время, а в колонии его было много, Аркадий проводил за чтением книг, преимущественно философского содержания. В результате он стал таким просветлённым, что коллеги стали называть его философом. Вот и в этот тяжёлый для Сани бешеный момент философ попробовал утешить приятеля вполне философской сентенцией. Да будет тебе, Сань, какая разница, где быть, по ту сторону или по эту? Вот, скажем, Марк Аврелий говорил, что всюду, где можно жить, можно жить хорошо. Но Саню пример Марка Аврелия почему-то не убедил. Идёт-то, знаешь, куда со своим Аврелием? Философ пожал плечами. Знаю. Как говорил Ясперс, Самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы. Бешеный с чувством воскликнул: "Какая тоска, мля! На воле народ уже в натуре салаты шинкует, а мы тут паримся. Слышь, философ, выдай что-нибудь умное, только не про этого фраера, Аврелия". Философ которому было не привыкать к тому, что его, как диковинного попугая, периодически просили сказануть что-нибудь эдакое, задумчиво посмотрел вдаль и выдержав значительную паузу, так и сказанул. Писатель Фулгом рассказал историю о том, как один человек прихватил с собой пиво, бутерброды с вареньем, парашют и рацию, прикрепил свой шезлонг к метеорологическим зондам и взлетел, сидя в шезлонге, на 3 км ввысь. прямо через взлетную полосу аэропорта. Когда его потом спросили, зачем он это сделал, он сказал «А чего на одном месте сидеть?» «Эх, хали-гали, сапоги-сандали!» крякнул бешеный и экспрессивно ткнул философа в бок. «Точно! Прям в корень зришь! Ща, братва, с меня хватит! Я не я, если этот Новый год встречу на зоне!» Обхватив голову, Саня, казалось, о чем-то усиленно размышлял. А вскоре, по итогам размышлений, он, довольно посматривая на дверь камеры и словно подмигивая надзирателю, сказал «Ах, хрен вам с аврелием!» и затянул песню «А если посадят меня за решетку, в тюрьме я решеточку порву. Пускай луна светит своим продажным светом, а я все равно убегу». До Нового года оставалось 2 дня. Все эти разные люди собирались встречать любимый праздник, и они ещё не знали, что судьба соединит их. То ли планеты выстроятся причудливым образом, то ли сближение коварного Юпитера с Луной так повлияет на их судьбы. Но как бы там ни было, Новый год у них у таких разных будет общий на всех. Впрочем, не станем забегать вперёд.